Глава 22. Анжела. О Владе ничего не слышно в университете, но среди студентов ходят слухи, что он подал заявление на увольнение и не собирается больше появляться. Мне жаль, что он пострадал по моей вине. Парень не заслужил жестокого обращения, но есть мужчины, которым лучше не переходить дорогу даже случайно. Рустам из их числа. Один день сменяется другим. Я жду момента, когда Анваров укажет мне на дверь, но этого не происходит. Отношения между нами такие же жаркие и сумасшедшие, не поддающиеся логическому объяснению. Рустам может быть холоден и неприступен, он может уехать без предупреждения на день или два, но потом появляется и топит меня в горячей ласке. Я должна его ненавидеть за все, что он уже сделал, за то, что продолжает делать. Он распоряжается мной и моей жизнью, держит меня в рамках золотой клетки». Но против воли я часто думаю о нем не как о пленителе, но как о мужчине. Невозможно не отозваться на его уверенность в себе и отрицательный шарм. Хорошие девочки любят плохих парней, Рустама не получается назвать плохим, он намного хуже. Но волнует меня и заставляет переживать, думать о нем. Я была бы рада избавиться от него, чем быстрее, тем лучше, пока он окончательно не поработил мои мысли». Как насчёт ужина в ресторане? Рустам интересуется моим мнением лишь для вида. На самом деле он, как обычно, уже выбрал ресторан и, возможно, определился с блюдами, которые мы закажем. Мне остается лишь согласиться и выбрать красивое платье. Одно из тех, которыми сейчас набить до отказа мой гардероб. Я пытаюсь сосчитать, сколько времени я нахожусь рядом с Рустамом. По моим подсчетам выходит, что чуть больше, чем полтора месяца. Но, кажется, целую вечность. Выглядишь прекрасно. Анваров не перестает осыпать меня комплиментами. Я купаюсь в его обжигающем внимании. Вне всяких сомнений я ему нравлюсь. Иногда мне кажется, что он мною одержим. Это и листит, и пугает. Что будет потом? Я не знаю, когда наступит это потом и наступит ли вообще. «С нами опять отправится охрана?» Рустам удивленно оглядывается. Он даже не замечает своих охранников, словно они предмет мебели или часть интерьера. «Ты против?» — уточняет Рустам. Кажется, сегодня у него чудесное настроение. Я не против, просто меня иногда напрягает, когда за моей спиной дышат чересчур громко. Рустам улыбается. Я ни разу не слышала, чтобы он искренне смеялся. Лишь усмехался. Почему-то это ранит. Я не видела его настоящим и не знаю, есть ли он вообще. Или только есть красивое лицо, тренированное тело, бездушная оболочка. Ладно, кивает охране. «Двоих вполне хватит, пусть держатся вдалеке у входа в зал ресторана, на всякий случай». Небольшая уступка с его стороны. Мы выбираем блюда. Я уже не робею перед большим количеством нулей, приучилась не обращать на них внимания. Мы сидим и ждем, пока приготовят заказ. Рустам развлекает меня беседой. С ним можно говорить о чем угодно. Он хорошо образован и разбирается во многом. Внезапно на столик ложится чья-то длинная тень. «Чем обязан?» Мгновенно отзывается Рустам. Я перевожу взгляд на подошедшего. Мужчине около 50 лет или чуть больше, он высокий и крепко сложен, волосы коротко стрижены, щедрой сединой. Незваный гость чисто выбрит, до синевы на впалых скулах. Взгляд серых глаз колючий и цепкий, очень холодный. Подошел поздороваться. Мужчина отодвигает стул и садится за наш столик, как ни в чем не бывало. «Не помню, чтобы мы были знакомы», резко отвечает Рустам. Он смотрит в сторону входа, машет рукой охране, чтобы наглеца убрали. Охранники Рустама не успевают сделать и двух шагов, их мгновенно оттесняют в сторону крепко сбитые молотчики, появившиеся словно из ниоткуда. «Всем посетителям ресторана!» — повышает голос незнакомец. «На выход, немедленно!» — поднимается легкий ропот возмущения, но один из людей-незнакомца достает пистолет и выпускает несколько пуль в воздух. Через несколько минут зал опустел — В нем остались только мы втроём и двое охранников Рустама, которых уложили лицом в пол, приставив пистолет к головам. «Мне становится страшно, до да дрожи, я невольно ищу пальцами руку Рустама». Он коротко сжимает мои пальцы, отпустив через секунду. «Не знаю, кто вы, но вы совершаете очень большую ошибку», — невозмутимо говорит Анваров. «Я ждал подходящий момент. Сегодня мне повезло. Охрана меньше, чем всегда. Грех не воспользоваться таким шансом». Губы незнакомца раздвигаются в улыбке, но глаза остаются такие же холодные. «Я хочу поговорить о своей дочери. Я ошибочно думаю, что незнакомец говорит о ком-то другом, не обо мне. Но мужчина смотрит прямо на меня. Его глаза меняют выражение. «Анжела, моя дочь!» После слов мужчины в голове раздается сильный звон. «Я не могу сосредоточиться. Просто снова и снова повторяю три простых слова. Анжела, моя дочь!» «Вы ошибаетесь!» — вырывается у меня. «Я не ваша дочь, я вас не знаю!» «Никакой ошибки нет, Лика. Я знал твою мать. Давно!» — хрипло говорит мужчина. «Это долгая история, довольно запутанная». «Я обязательно поделюсь ей с тобой, как только решу вопрос с этим». Мужчина, называющийся моим отцом, переводит суровый взгляд на Рустама. Даже меня пронизывает холодом и придавливает к земле этим взглядом. Однако Рустам лишь усмехается и продолжает начатое. Он наполняет мой бокал вином. «Невежливо прерывать ужин пары, в курсе?» Вальяжно спрашивает он. «Вы знаете, кто я?» «Знаю, про твоих братьев тоже знаю, а ты...» — усмехается мужчина. «Знаешь, кто я такой?» «Нет, скорее всего, не знаешь. Это дурной знак для тебя, если не проявишь должного уважения. Мужчина как будто не невзначает, выйдет в сторону пиджак, показывая оружие. Это моя дочь, вне всяких сомнений. Я узнала о ней совсем недавно, но сейчас хочу наверстать упущенное». «И мне очень не нравится, что какой-то заносчивый кретин решил взять мою девочку для развлечения в постели». Мужчина говорит спокойно, но вены на его лбу вздуваются и пульсируют. Он взъярен, несмотря на холодный и спокойный вид. «Моя девочка останется со мной», — возражает Рустам. Он тянется к моей руке, мужчина резко выкидывает руку вперёд, раздается звук глухого удара. Я ошарашенно смотрю на середину стола, там воткнут нож. «Ты не тронешь ее и пальцем, ясно? Прежде чем я тебе этого не позволю». Рустам медленно опускает руку обратно, зло ведет головой из стороны в сторону. Наверняка Анваров жалеет, что отправился со мной гулять почти без охраны. Очень сильно жалеет. Мужчина улыбается, складывает руки на столе, переплетая пальцы. «Итак, начнем заново. Тихонов Дмитрий, отец Анжелы». Ты можешь не представляться, Анвар Рустам. Я в курсе, кто ты такой и чем занимаешься. Неужели ты не слышал обо мне? Темные глаза Рустама горят злыми искрами. Он или не понимает, что этого мужчину нельзя злить, или просто не боится его. Я знаю с многим. Например, твой старший двоюродный брат точно слышал обо мне. Поинтересуйся на досуге. Тихонов мрачнеет Рустам и цедит сквозь зубы. Слышал. «Хорошо, тогда ты понимаешь, что я не стану шутить. Сейчас разговор идет о моей дочери». Тихонов Дмитрий накрывает мою руку своей, осторожно поглаживая костяшки пальцев. «Я так хотела узнать, кто мой настоящий отец, но теперь не очень рада его появлению. Он нагло вломился в момент, когда отношения между мной и Рустамом словно начали теплеть. Или я просто хочу в это верить? Я чувствую, что появление отца осложнит всё». Я бы не хотела этого допускать, но он уже здесь, заявляет об отцовских правах и даже пытается влезть в мои отношения. «Какие у тебя планы в отношении моей дочери?» «Что?» — Смеется Рустам. «Долго вы будете ломать комедию, что вам нужно?» «Я уже сказал тебе, что мне нужно, я пришел за своей дочерью. Я узнал, что Григорий расплатился по своим долгам моей дочкой. Сказать, что я зол, значит ничего не сказать». «Мне не нравится, что ты пользуешь мою дочь». «Ваша дочь мне по вкусу!» Тихонов Дмитрий бровью не повел на порочный намёк Рустана, но следом ошарашивает вопросом. «Ты собираешься на ней жениться?» «Что жениться?» «Жениться», — кивает Дмитрий, ухмыляясь нагло. Причем в ближайшее время и без брачного договора, из больших и чистых чувств, разумеется». «Я не собираюсь жениться», — чеканит Рустам. сколько денег ты уплатил за григория резко меняет тему дмитрий какое это имеет отношение к нашему разговору прямое моя дочь не будет позориться в роли постельной дырки при тебе. Я позволил бы своей девочке остаться при тебе, если бы ты взял ее в жены как полагается но ты отказываешься значит я ее забираю разумеется возместив стоимость понижает голос до минимума дмитрий достает телефон. Сколько ты заплатил? Назови сумму, я переведу эти деньги на твой счет, куда скажешь. Хрен два, убирайся, если не хочешь проблем. Дмитрий медленно достает пистолет, снимая с предохранителя. «Ты ещё не понял, Мажорик, что за свою кровь я тебе голову продырявлю. Потом тебя закатают в бетон на какой-нибудь стройке, никогда не найдут. А твои родственники не осмелятся пойти против меня, потому что за мной стоят очень большие и серьезные люди. Итак, я не позволю своей дочери быть подстилкой. Либо ты сегодня же женишься на моей дочери? Может, прямо сейчас...» Как быстро вы обстряпаете свои дела, Тихонов Дмитрий. Для меня не проблема организовать все прямо сейчас. После слов Тихонова Рустам подается немного вперед, опираясь локтями о стол. Он смотрит прямиком мне в глаза. С нами опять отправится охрана, и я не против, просто меня иногда напрягает, когда за моей спиной дышат чересчур громко, передразнивает меня. Ты знала, о его визите. Рустам золо напряжен. Ноздри его точёного носа гневно раздуваются. Он смотрит на меня, словно хочет уничтожить, раздавить, как мерзкое насекомое. «Я не знала». «Изворотливая девка всегда найдет выход. Однажды у тебя получилось обмануть меня», — говорит, испепеляя меня взглядом. «Решила повторить успех. Заручилась поддержкой влиятельных родственников». Я отрицательно машу головой, смахивая слезы. «Ты знала», — повторяет Рустам, — «знала, вы все это подстроили вдвоем с папашей», — Смеется, мотает головой. Снова на те же грабли, Невинное личико, красивые глазки, сама святость выплёвывает. «Я не знала, я вижу этого мужчину впервые в жизни», — Отодвигаясь как можно дальше от Тихонова. «Как ты можешь думать так плохо обо мне?» «Факты говорят сами за себя, Лика. Решила на двоих сделать из меня лоха. Думаешь, я женюсь на тебе, на чужих условиях, чтобы потом твой папаня не под шумок избавился от меня и пригробастал все деньги себе? Хотели нагнуть и поиметь, не выйдет. Ни за что!» Чеканит по слогам. Тихонов улыбается одними губами. «Параноик. Но мне это даже на руку. Забрать девочку не составит большого труда, если только ты не передумаешь насчет брака». «Так называемый отец не выбирает выражения и ведет себя очень грубо, напористо. Я замечаю в отдалении зала нескольких мужчин, высоких, широкоплечих, с опасными, как бритва, взглядами. Ситуация для Рустама незавидная. Он находится один в окружении людей Тихонова, который ведет переговоры по-своему, не считаясь с мнением других. За столом повисает напряженная тишина». Мужчины сверлят друг друга взглядами, между ними словно ведется безмолвная, но жесткая борьба. Мне страшно даже попытаться втиснуться между ними, опасаясь быть раздавленной. Смотрю на лицо Рустама. Все до единой черты на его лице ожесточились, превратив лицо в холодную надменную маску. Я его почти не узнаю. Из глаз пропало всякое выражение, кроме ненависти и яростного желания стоять на своем. «Глупо надеюсь, что Рустам одумается. Наши отношения потеплели, став на одну ступеньку выше секса. Секса не стало меньше, но теперь он был еще более жарким и взаимным. Рустам думает, что я в сговоре с этим мужчиной, называющим себя моим отцом. Даже если Тихонов, мой отец, с его стороны неправильно вмешиваться в мою жизнь так нагло». Где он был все эти годы? Какого чёрта он разрушил все сейчас, когда Рустам намного потеплел ко мне? Должно быть, я наивная и глупая мечтательница. Но я втайне фантазирую, что Рустам любил меня, поэтому мысленно молю его обратить на меня внимание. Пусть посмотрит мне в глаза и поймет, что не лгала ему. «Я не лох, не стану принимать навязанные мне условия под дулом пистолета», — Смеется Рустам. «Брака не будет». И новый я и не ждал. Значит, я забираю свою дочку, разумеется, вернув тебе то, что ты уплатил за нее Григорию. Сумма, счёт». Деловито интересуется отец. «Оставь себе, считай это оплаты услуг Анжела». Цидит сквозь зубы Рустам. «Дорого», — усмехается Тихонов. Он явно узнал, сколько Рустам заплатил за меня. «Люблю пользоваться дорогими игрушками», — небрежно отзывается Рустам. Отец поднимается и сцепляет пальцы на моем локте, вынуждая подняться. Слова Рустама обо мне в прошедшем времени звучат как приговор. Тихонов тянет меня за собой. Я едва переставляю одеревеневшие ноги. Из меня разом выкачали все силы. Я иду, словно мертвое. Сердце растерзано в клочья и обливается кровью. Даже не имеет значения, что будет со мной дальше. Для меня все потеряло смысл. Перед глазами... Висит мутная пелена. Я понимаю, что мы уже находимся на улице, а мое пальто осталось в гардеробной. На плечи ложится большой горячий мужской пиджак. Захват рук становится крепче. «Я твой отец, Анжела», — глухо звучит голос мужчины. «Твой настоящий отец. Наверное, у тебя много вопросов. Я отвечу на каждый из них». Мужчина бережно приобнимает меня за плечи. «Ты так похожа на свою маму». «Теперь ты будешь жить со мной настоящей семьей. Я никому не дам тебя в обиду», — обещает он. «Я поворачиваюсь, чтобы заглянуть ему в лицо. Я вам не верю». «Я готов предоставить тебе все доказательства», — напористо обещает Тихонов. «Какие же?» «В кратчайшие сроки проведем генетическую экспертизу. Она не солжёт. Ты моя дочь. Я узнала тебя совсем недавно. Теперь я тебя не оставлю ни за что». Пока Тихонов убеждает меня в благих намерениях, я скольжу взглядом за его спину. Из здания ресторана выходит Рустам, небрежной красивой походкой, неторопливо. Анваров звонит кому-то по телефону, глядя на машину Тихонова. Мне не кажется, но я точно уверена, что он просит пробить номера машин. На секунду взгляд Рустама останавливается на мне. Между нами даже на большом расстоянии повисает сильное напряжение — Я молю его взглядом. Он равнодушно переводит свой взгляд в сторону, поворачивается ко мне спиной и уходит. Все кончено. Как во сне я забираюсь в автомобиль Тихонова. Он что-то говорит без конца теплым голосом, полным искренней заботы. Он рад встрече. Может быть, я на самом деле его дочь. Не знаю, я понимаю лишь то, что сердце разбито, оно обливается кровью. Рустам казался мне таким искренне одержимым мной, но так легко отказался от меня. Наверное, для него это было лишь развлечением в постели, больше ничего. Как только я стала слишком проблемной, он легко избавился от меня. Это надо пережить, забыть. Я так хотела избавиться от него, что судьба щедро подарила мне такой шанс. «Верь мне, дочка, я тебя не обижу. Теперь. У тебя будет новая жизнь.